щетки и ведра. Когда купол нашей кабины закрылся, внезапно все вокруг исчезло — и сад, и цветы, и фея с Коко. Наш страус стоял на металлической платформе размером с футбольное поле, а над нами уже раздвигался потолок. Мы увидели звезды и нашу знакомую Луну. Знаешь, Олс, с этих пор лунная соната Моё самое нелюбимое произведение у Бетховена. А я, Лин, с этих пор, пожалуй, больше не буду есть грибы. Всё-таки как-никак с ними связаны основные надежды. Лин посмотрел на меня сокоризный. Я пожал плечами. А всё-таки, Лин, интересно было бы взглянуть на их планету хотя бы одним глазком. Нет уж, это без меня. Лин запустил двигатель и нажал кнопки на приборной панели. Каким-то чудесным образом наш корабль снова был как новенький, всё работало и сияло. Тихо шипел кислородный баллон. Лин проверил работоспособность всех устройств и одобрительно кивнул головой. Полный порядок. Видимо, фея постаралась, предположил я. Спасибо и на том, сказал Лин и потянул штурвал на себя. Страус, разбежавшись как следует, оттолкнулся от платформы и замахал крыльями. Платформа уплыла из-под наших ног, и исследовательский корабль стал стремительно удаляться. Я узнал его. В ту ночь, когда Коко упала в залив, я принял его за комету. Вероятно, корабль летал зигзагами над заливом, разыскивая Коко. Мы вновь оказались на лунной дорожке. На этот раз мы перемещались в обратном направлении. «Смотри-ка, Лин, лунатики тоже возвращаются в свои кровати!» «Лин, мы можем открыть купол?» «Да, если хочешь, мы уже близко к земле. Только держись крепче, чтобы не вывалиться, как Коко!» Купол открылся. Я высунул голову за борт. «Эй, лунатики!» Не забудьте в следующий раз взять щетки и ведро с водой, чтобы хорошенько надраить луну. Мы приближались к дому Лина. В полукилометре от берега дорожка внезапно оборвалась, и мы плюхнулись в воду. "Ну вот и лодочный мотор теперь пригодится", сказал Лин, нажимая на кнопку. Винт заработал, и наш вездеходалёта плав Ресва поплыл, оставляя после себя клиновидные волны.